Трон сознания Мы можем объяснить это иначе, используя понятие «трон сознания». У каждого из нас в психике есть место, определяющее нашу идентичность, выбор, чувства и представление. Это место может быть занято «я» либо частью. Тот, кто занимает трон сознания в каждый отдельно взятый момент времени, руководит нашей психикой. Часть ли это или «я» Именно сидящий на троне определяет, как мы себя чувствуем, каковы наши намерения, как мы воспринимаем других людей, как мы с ними общаемся и каковы будут наши выбор и наши действия. Это продолжение мысли из предыдущей главы о том, что ваши активизированные части определяют чувства и поступки. В любой момент времени все активные части оказывают на вас определенное влияние, но тот, кто занимает трон сознания, правит балом. От него зависят ваши доминирующие эмоции и ваши поступки. Мы не всегда осведомлены о том, кто и в какое время занимает наш трон сознания. На самом деле, часто мы не замечаем его, поскольку именно он смотрит на все вокруг. Сидящий на троне сознания — это тот, кто является наблюдателем или осознает. Мы считаем, что это мы. Это наблюдатель или свидетель, и он направляет фонарь осознания. Мы сознаем, какую часть освещает этот фонарь, но его свет редко попадает на того, кто его держит. Поэтому мы часто не осознаем наблюдателя. Он видит, но сам он не видим. В идеале трон сознания занимает «я». В случае Шейлы это означало бы, что «я» управляла бы ее действием с мужем. Сидящий на троне сознания определяет то, как Шейла воспринимает своего мужа, как занятого делами или как безразличного что она чувствует по отношению к нему, беспокойство или злость, как она ведет себя по отношению к нему, разумно или осуждающе, и чего она пытается добиться в коммуникации, установить связь или отомстить. Трон сознания даже определяет вашу идентичность, того, за кого вы себя принимаете. Например, в этой ситуации, если бы Шейла была в состоянии «я», она считала бы себя заботливым партнером своего мужа, но если бы она была в состоянии истеричной части, она отождествляла бы себя с жертвой, с которой несправедливо обращаются. «Я» естественным образом занимает трон сознания, потому что мы таковы по своей природе. Это наша суть, наш духовный центр. Это означает, что «Я» принадлежит в трон сознания, пока какая-то часть, вроде истеричной части Шейлы, не захватит его и не отодвинет «Я» на задний план тогда какое-то время она управляет нашей психикой. Это происходит в одно мгновение и обычно без нашего ведома. Однако, как вы узнаете чуть позже, уделяя пристальное внимание своему состоянию, вы можете отследить эту перестановку и поработать с ней. Если часть отступит в сторону, я автоматически вновь займет трон сознания. Вы непрерывно отождествляетесь с тем, кто сидит на троне сознания. Если на троне я, вы отождествляете себя с «я». Если часть завладевает троном, то вы отождествляетесь с частью. Вот за кого в этот момент вы себя принимаете. Обычно мы не замечаем этих сдвигов в идентичности, мы думаем, что мы всегда одна и та же цельная личность. Но они происходят постоянно, и ВСС поможет вам их осознать. На протяжении всей книги, обращаясь к вам, я обращаюсь к тому, кто занимает трон сознания в данный момент, поскольку именно им вы себя считаете. Иногда это будет «я», а иногда это будет часть. В ситуации Шейлы истеричная часть почти полностью завладела троном сознания, и «я» было вытеснено на задний план. Шейла отождествилась с истеричной частью. Если использовать терминологию ВСС, произошло слияние этой части с «я», и «я» больше не влиял на то, как Шейла общается с мужем. Она была не в состоянии отделить себя от своего гнева, взглянуть на поведение мужа с его точки зрения или поступить разумно. Она даже не могла сказать о своей злости. Все, что она могла сделать — гневно взорваться и унизить его. Вот как еще можно представить себе слияние. Вообразите, что «я» — это прозрачная чашка с водой, спокойной и гладкой. Если вы положите ложку растворимого кофе в воду, она немедленно потемнеет и появится сильный запах. Кофе, часть, смешалась с водой, я, и жидкость полностью изменилась. Вода осталась там же, но спрятанная за кофе. Час спустя чувства шейла к своему мужу изменились. Теперь, когда она успокоилась, ей стыдно за свою реакцию. «Я ненавижу, когда я так себя веду». Я знаю, что он меня любит. Он просто был действительно занят и рассеян в последнее время. Не знаю, что на меня нашло. Я хочу, чтобы эта взбешенная часть исчезла. В этот момент истеричная часть Шейлы больше не соединена с ней. Однако это не означает, что она находится в состоянии я, потому что теперь она в слиянии с другой частью. Шейла осуждает свою истеричную часть и хочет от нее избавиться. Эта реакция исходит от другой части Шейлы, не от «я». Мы знаем это, поскольку «я» открыто, любознательно и сострадательно каждой части так же, как и к другим людям. Оно никогда не осуждает и никогда не хочет уничтожить других. Шейла теперь захвачена осуждающей частью. Этот пример демонстрирует два основных способа, которыми мы реагируем на наши сложные части. Либо мы отождествляемся с ними, либо осуждаем их. Однако ни одна реакция не помогает лучше узнать часть и установить с ней связь. Чтобы успешно это осуществить, вы должны быть укоренены в «я» и общаться с частью с любопытством и состраданием. В этой и в следующей главах вы узнаете, как распознавать эти две реакции и как возвращаться в состояние «я». Эта глава объясняет, как понять, что вы слились с частью, и как отделиться от неё.